35. В какой-то момент Аня сознание будто телепортировалось с папиной дачи в захламленную антиквариатом гостиную. Зеркало, овальное, дешевое, подвесное, трансформировалось в продолговатый прямоугольник, обросло деревянной рамой с вырезанными колоннами, состарилось. Замушками и паутиной трещин к отражению Ани и Кати присоединился чижик, документирующий камерой происходящее. Живой, не разбившийся в смятку об асфальт. А в громоздком шкафу прячется тоже живой Матвей, золотоволосый, красивый и широкоплечий. Аня прогнала наваждение. Чижик лежал в морге, Матвей стал пеплом. В зеркале лишь двое людей, и рука выводит помадой рисунок. Дверь, примитивная лесенка. Последним штрихом Аня изобразила дверную ручку и выронила помаду. Язычок свечи трепетал над столбиком воска, создавая удушливую атмосферу, сужая комнату до размеров коморки. В коридоре толпились тени, но тени были дружественными. Папа, мама, бородатый дядя Юра наблюдали за процессом с расстояния, готовые прийти на помощь в любой момент. Катя стояла позади, точно как в тот роковой вечер. Зеркало прислонилось к стене под небольшим углом. Напротив него стояла накрытая полотенцем птичья клетка. «Мы здесь, зайка», — сказал отец. Он обнял маму за талию. Этот жест понравился Ане. Смирнов прицелился фотоаппаратом. «Давай, малая», — поторопила Катя. Аня прочистила горло. «Пиковая дама, приди». Прислушалась к шорохам. Участники ритуала словно находились внутри огромной трубы, привыкшие к постоянному гулу, и не всегда способны отчленить его от тишины. Полумрак шуршал и поскрипывал, гудел насмешливо. «Пиковая дама, приди!» Катя чуть отступила, и лицо утонуло во мраке, сделалось черным, смазанным. Катя снова качнулась вперед, тени всосались обратно в глазницы и скулы. Пламя, стелившееся влево, резко выпрямилось, задергалось, затрепетало отчаянно, желая покончить с собой, потухнуть. Аня заслонила фитиль ладонью, но это не дало никакого результата. Неощутимый сквозняк, словно бы дул сквозь кости и плоть, шугая желтый язычок. «Не вмешивайтесь», — напомнил Смирнов. Видимо, родители насторожились в коридорном Зеве. «Они сами должны...» «Пиковая дама, приди!» Губы пересохли и слиплись. Катя вручила кольцо, гнутую полоску зеленоватого металла. Аня поддела его указательным пальцем. Девочки всматривались в зеркало, затаив дыхание и не моргая. Глаза слезились от напряжения. Долго еще не выдержала Катя. «Ждите», — прошептал дядя Юра. «Не отвлекайтесь». Катю хватило минуты на полторы. «Мы что-то не так сделали?» Молчание. Рябь прошла по амальгаме, как по застоявшейся болотной воде. Аню обдало холодом. Очертания Кати двоились, в то время как отражение Ани оставалось четким. «Кто-то стоит у нас за спинами», — осознала девочка. Голова третьего участника представления норовила выплыть из закатиных волос. Тончайшие жгутики, прожилки тьмы, расползались по зеркалу. «Она здесь», — сказала Аня не своим голосом. Щелкнул фотоаппарат. Вспышка ударила по сетчатке, щупальца образовывали гнездо внутри овала. «Пока нет», — возразил Смирнов. «Но эти длинные отростки, шевелящиеся за плечом окаменевшей Кати, это же пальцы! Пальцы ведьмы с нестриженными острыми ногтями!» «Ты видишь?» — спросила Аня. «Нет?» «Лола бы почувствовала», — сказал Смирнов. «Продолжайте!» Аня все таращилась на силуэт с небольшой погрешностью, повторяющий силуэт Кати, вписанный позади, но не умещающийся полностью. «Это она!» Аня оглянулась. «Не оборачивайтесь!» — приказал Смирнов. «Черт тебе дери!» — вспылил папа. «Если Аня говорит...» Катя, задев рукой, нагнулась и сдернула полотенце. Девочки ахнули. Дохлая канарейка валялась в куче перьев. Птичье сердечко лопнуло. не совладав с ужасом. Сдавленно вскрикнул Смирнов. В коридоре выключился свет, тьма наехала адским локомотивом из туннеля. Краем глаза Аня увидела, что папа пытается вмешаться, но дядя Юра преграждает ему дорогу. Нельзя! Вы подвергнете их опасности! С отражениями творилась явная чертовщина. Они клонились в разные стороны, словно тростник на ветру. Лишь одна фигура стояла прямо, неумолимо, незыблемо. Ночная гостья. шептунья с дырами безжалостных глаз. Теперь и Катя заметила. «Она... она рядом! Папа!» Книги вылетели из шкафа и застучали об пол. Полка сплюнула стопку фотографий и патефонных пластинок. Плюшевый медвежонок кувыркнулся с кровати, упала коробка... На половице просыпались игральные карты, покатился клубок ниток, девочки вертели головами, бах, дверь захлопнулась, отсекая их от коридора и защиты. Аня завизжала, руки схватили ее сзади, и они были слишком ледяными и слишком сильными, чтобы принадлежать. Катя, пиковая дама, развернула свою избранницу и посмотрела ей в глаза. свеча Потухла.